Он с опаской откусил от дощечки маленький кусочек. Тот почти сразу растаял во рту и подобного на нос не ожидал. То, что он сейчас испытал, по силе чувства можно было сравнить разве что с тем, как он поразился впервые, увидев подводную лодку. Он понял, что в его жизни есть по меньшей мере две вещи, ради которых стоило появиться на свет. Встретить Надю, и попробовать шоколадку. «Вкусно?» спросила довольная произведенным эффектом Надя. Нанос кивнул. Говорить он не мог. Он ел шоколадку. «Ты чай-то пей, а то слипнется одно место», фыркнула девушка. Нанос попил и чай. Тот был тоже изумительным по вкусу, хоть и не шел с шоколадкой ни в какое сравнение. Жаль, что и то, и другое кончилось очень стремительно. «Чай есть еще», — сказала Надя. «Налить?» — Нанос опять кивнул. А пока девушка разливала по кружкам воду, сказал «Спасибо». «И за чай, и за шоколадку, и за сказку». «Но ты так и не сказала, откуда ты сама про все это узнала». «А я еще и не закончила. Это было только присказка. Рассказывать дальше?» Нанос закивал. Надя сделала маленький глоток из кружки и начала. «Вот ты спрашиваешь, откуда я все это знаю. Если бы ты видел моего батю, ты бы не спрашивал. Вот он уж точно знает, наверное, все на свете. И он меня с самого раннего детства всему учил. Читать, писать, считать, а потом и стрелять, и на снегоходе ездить, и дизель запускать, и фильтр чинить. А еще здесь библиотека неплохая. Я прочитала все-все книги, которые тут есть». И не по одному разу. А это ведь не только художка, но и учебники. Ох, как меня батя по ним гонял. Я сначала даже злилась на него. Бывала и плакала. Думала, ну зачем мне все это знать, если мира вокруг и людей больше нет? Мы ведь с ним года три назад, пока этих шипастых уродов еще не так много было, на снегоходах даже до Мурманска как-то доехали. То есть до того места, где он был раньше. Там теперь озеро, не выдержав в лес на нос. Видел? Да, озеро. Огромная воронка, заполненная морской водой вместо большого красивого города. Батя рассказывал, какой он был раньше. Вот тогда я и поняла, что ни мира, ни людей больше нет. Батя сначала тоже пал духом. Сказал, что да, наверное, нет, раз за столько времени... Ни одна из сторон, что обменялись ядерными ударами, не удостоила вниманием столь важный военный объект, как Ведяева. Но потом он передумал, сказал, что если уцелевшие видели, что стало с Мурманском, то Ведяева могли тоже счесть погибшим заодно. И он ведь все время мечтал наладить с остальным миром связь. Но после ядерного взрыва вся наземная электроника, в том числе и передатчики в штабе, Приказали долго жить, а уцелевшие передатчики нашей лодки не могли пробить радиоволнами толстенный слой камня над нами, который, кстати, и спас наши с ним жизни. Так вот насчет учебы. Я сперва на него злилась, а потом поняла, что он верил в то, что весь мир не погиб, и надеялся, что мне доведется еще пожить в этом мире. Он даже меня правильно разговаривать учил, представляешь? Чтобы, говорит, тебя за дикарку не приняли. Пьесы с ним по исполняли, которые в библиотеке нашли. Он этим, оказывается, раньше увлекался. Как-то он интересно это называл самодеятельностью, да. А еще он боялся, что когда его не станет, я пропаду. Он ведь болел. Он еще в молодости, когда ходил на подлодке в море, схватил огромную дозу. Батя про это не любил рассказывать, но я поняла, что произошла авария с реактором, и он помогал ее устранять. После этого он долго валялся по госпиталям, а потом его списали на берег. Хотели вообще на гражданку отправить, но он без моря, без лодок не представлял себе жизни. Пусть хоть на берегу, но рядом с ними. Вот так. Вот откуда я все это знаю. Ну, еще фильмы на DVD. Это уже так, в дополнение. Просто увидеть своими глазами, как что выглядело в том прежнем мире. Ну, ты и сам уже немножко увидел. Надя замолчала. На нас немного подождала не выдержал. И это все? А что еще? Как что? А как ты вообще здесь очутилась? Где твоя мама? Где остальные люди? Раз эта база была такой важной, не мог же твой отец быть здесь один? Если честно, он мне вообще-то не настоящий отец. Но даже, наверное, больше, чем настоящий. Если бы не он... В общем, перед тем, как все случилось, в мире уже было очень тревожно. Все подлодки ушли в море на боевое дежурство. Кроме этой. Она стояла на ремонте. А в тот день командование полетело на вертолете в тот городок, где жили мои родители, что-то согласовывать с летунами и ПВОшниками. Но тут и жахнуло. Здесь на базе, кто был снаружи, сразу. Того. А тут внизу уцелело примерно с десяток в том числе заместитель командира части. Радио не работает, ничего не понятно. Им бы остаться тут тоже сидеть. А зам этот решил себя проявить, приказал всем надеть противорадиационные костюмы и повез их на катере в Североморск, в штаб Северного флота. А батя подался вперед на нос. А батю оставили охранять базу и лодку. Этот зам хоть и дурак был, но понял, что... Батю еще одна дозу убьет. Хотя она и так их всех убила, конечно. Батя тоже вышел наружу, в костюме, разумеется, когда они уходили. А как только катер скрылся из виду, в небе показался вертолет. Командир части, видать, был не намного умнее замы Полетел зачем-то в самое пекло, да еще и маму мою с собой взяли. Наверное, там тоже что-то случилось нехорошее, а у нее, скорее всего, как раз схватки начались». В общем, у вертолета из-за радиации тоже вся электроника вылетела, и он стал падать. На авторотации. Удар был очень сильный, никто не выжил, кроме моей мамы, да и она. Когда батя до них добрался, она как раз рожала. Успела сказать ему только «назовите Надей», и все. Он какой-то железкой пуповину перерезал, сунул меня за пазуху и бегом сюда. Никак не думал, что я выживу, а вот... Потом он возвращался к вертолету, все тела сбросил в какую-то трещину в скалах, закидал камнями по-быстрому, похоронил. Ну, документы собрал. У мамы тоже был с собой паспорт. Там фотография есть. Она красивая была. Ее Светланой звали. Ты тоже красивая, неожиданно ляпнул на нос и быстро прикусил вновь забывший свое место язык. Однако Надя на это замечание отреагировала спокойно. «Потому что я на нее очень похожа. Я потом покажу тебе ее фотку». Потом оба они долго сидели молча. На нас пытался переварить услышанное, но у него это плохо получалось. Мысли разбегались и путались, а вопросов становилось все больше и больше. Надя не мешала, видимо, понимая, что сейчас происходит у него в голове. Наконец, юноша вспомнил, что один из вопросов терзал его наиболее сильно. «А как же небесный дух?» — спросил он. «Ты говоришь, что духов нет, но я же его видел. И он знал твое имя, знал, что ты тут. Как обычный человек мог вообще упасть с неба, и откуда бы он знал о тебе?» «Я ведь уже говорил о тебе, что батя все-таки сумел сделать переносную радиостанцию, раскурочив аппаратуру лодки. Продукты заканчивались, монстры совсем обнаглели». Шипастые недавно и сюда, вниз пробрались. Да здесь и свои тут завелись, зубастые. В общем, самим нам тут было долго не протянуть, это понятно. Мы уже думали, чтобы поехать искать людей на удачу, но батя стал в последнее время сдавать, он бы не выдержал. Вот он решил отправить радиограмму, а для этого вынес передатчик наружу. Собрался подключить его к антенне в штабе. Назад он не вернулся. Но раз мое имя знал твой небесный дух, Значит, у бати все получилось. Он ведь человек военный. Наверняка четко доложил, кто именно, где и в каком состоянии находится. А в полярных зорях, видимо, был вертолет, на котором спасатель сюда и отправился. И, скорее всего, потерпел крушение. Он был ранен? Ноги не двигались. Хребет, наверное, сломал. Вот, а ты говоришь «дух». Я думал, он только облик такой принял. Погоди, но он ведь мне сам сказал, что он «дух» что это его мне повеление найти тебя и спасти. Так ты ведь, наверное, молиться там на него принялся. Вот он решил, что только время потеряет, пока будет тебя переубеждать. Если он и впрямь позвоночник сломал, ему не до того было. Он хоть жив был, когда ты уезжал. Похож был на мертвого. Но я ведь думал, что он только личину сбросил. Я тебя не виню. Просто теперь все понятно стало. Так? на нас немного помедлил и все же признался. «Не совсем. Про эту радиограмму мне все-таки не очень понятно. Ты тогда рассердилась, сказала, что ее дуркую, тупым меня назвала. А я ведь и правда подумал, что это собаку так зовут. Кто же еще может добежать так далеко? Передача, антенна. Тоже непонятно». Надя покраснела и опустила глаза. «Извини. Это я дурковала, а не ты. А про радио долго объяснять». И без некоторых знаний ты и правда не поймешь. Поэтому просто поверь мне на слово, что есть такие устройства, с помощью которых можно передавать слова на большие расстояния». «Передавать? Потому и передатчик?» «Именно. Батя здесь сказал, а в полярных зорях его услышали». «Почему тогда я не слышал, если крик был таким громким?» «Не было никакого крика». И без специального устройства, приемника, его услышать нельзя. «Ага», — поскреб в рыжем затылке на нос, — «теперь понятно». «Но разве люди это могут? Наверняка это сделали и дали людям духи». «Вижу, тебе со своими духами так просто не расстаться», — вздохнула Надя. «Ну да ладно. Главное, что понял. Больше вопросов нет? Понравилась сказка?» есть Возмущенно воскликнул на нос. и сколько?» «Твоя сказка хорошая, но очень уж непонятная». «Так нечестно», — хлопнула по столу ладонью девушка. «Я на твои вопросы отвечаю, а ты мне еще ничего о себе не рассказал. А я ведь спрашивала. Так что давай рассказывай теперь ты. Пусть у меня хоть немного язык отдохнет. А потом и на боковую пора. Завтра нужно пораньше встать». «Ну, а что обо мне?» растерялся Нанос. «Все? Кто ты? Откуда? Что это за сыт у вас? Почему вы там оказались? Кто такой этот Силодан и почему он на тебя взъелся? Ты ведь из-за него убежал? В общем, рассказывай все, но не затягивай. Покороче, самое главное». «Ага, я Легохонька». «Вот-вот», — зевнула Надя, — «Легохонька. А то я усну сейчас». Нанос и рассказал. «Особо Легохонька не получилось». Девушка заинтересовалась, забыла про сон и стала забрасывать его вопросами. На носу это было только в радость, и он говорил, говорил, говорил. Но усталость взяла свое. Когда Надя привела его в какое-то крохотное, сразу напомнившее родную вежу помещение и показала лежанку, он рухнул, словно подкошенный, и, не успев ничего рассмотреть, провалился в сон.